Глава 15. Первый ход кровавой партии. Утро в городе выдалось неспокойным. По улице напротив трактира основали растревоженные жители. Выли дворовые псы, лошади нервно всхрапывали и подтягивали носом в воздух. Воздух, в котором отчетливо ощущался запах гари, а над стеной старого города – Возвышавшиеся в отдалении в небо поднимались столбы жирного черного дыма. Мимо пробежал отряд стражников в полном обмундировании. Шестнадцать человек с алебардами и в тяжелых латах. Вел их тот самый капитан, который еще недавно заглядывал в таверну. Я хотел было его остановить, поинтересоваться, какого хрена тут вообще происходит, но на мой окрик он не обратил никакого внимания. Стражники торопились к воротам старого города. «Похоже, пока мы отдыхали и занимались всякой ерундой, что-то случилось». попад, заметила Айлин, провожая взглядом второй отряд стражников, пробежавший мимо нас. Еще два десятка человек. Половина вооружена арбалетами, вторая фальшонами и повезами. «Что-то очень серьезное» кивнул Бернард, раз они решили снять почти всю стражу Дрес нового города или нападение на замок местного лорда или какая-нибудь резня на улицах города. «Скоро узнаем», – пожал плечами я, – «Томаш уж точно должен знать, куда и зачем перебрасывают его солдат». Дальше шли молча. Разговаривать было особо не о чем, да и мои собственные мысли никак не хотели дать мне хоть минуту покоя. Что Что-то пришло в движение, не только в этом городе, но и во всей этой проклятой стране. Записка видения, война, которая вновь разгоравшаяся повсюду, где бы мы ни появились, все это постепенно начинало складываться в пугающую картину. Картину, где предательство де Мордри уже произошло, а после... Наша выходка в Демерворте стала одной из тех маленьких веточек, из-за которых потухший было костер войны, разгорелся вновь. Знал ли об этом Ансельм? А если знал, то не на графа-предателя ли он работает? М да уж, одни вопросы, с которыми меня лучник оставил наедине, в очередной раз испарившись, хрен знает куда и хрен знает насколько. На рыночной площади было необычайно пусто. Не сновали лоточники, не кричали торговцы, зазывая к своим прилавкам случайных зевак. Не надрывался глашатой, пытаясь донести до гудящей толпы людей последние указы здешнего лорда. Лишь какой-то попрошайка сидел у наполовину разобранного помоста, да возле входа на склад ошивались несколько стражников. «Генри!» — внезапно одернул меня Бернард. «Приготовься!» «Чего?» Я оторвался от мрачных мыслей и с удивлением уставился на внезапно помрачневшего капитана. «Там!» Бернард в этот раз был немногословен. Он кивнул в сторону одного из проулков на противоположной стороне площади. Там, за торговыми рядами, внезапно показались силуэты еще четырех фигур. Бойцы в плащах, капюшонах и масках. Их можно было принять за обычных разбойников, если б не до боли знакомая эмблема красной нитью, вышитая у одного из них на капюшоне. Они появились, словно бы из ниоткуда, и бросились к одинокому зеваке, ошивавшемуся неподалеку. Тот попытался рвануть прочь и скрыться в сети узеньких городских улочек, но убежать далеко ему не дали. Один из преследователей метнул кинжал. Оружие угодило бедолаге куда-то под лопатку, заставив того скрючиться от боли. Не сбавляя хода, двое головорезов подхватили раненого под руки и поволокли вглубь проулка. Главарь, отмеченный вышитым гербом, затыкал беглецу пасть. Айлен, держись позади нас. Если дело дойдет до схватки, беги к трактиру и зови на помощь!» — скомандовал Бернард, заметно напрягшись, и положил ладонь на вес меча. — Я сумею себе позаботиться, — возразила девушка. — Быстро назад! — прошипел я, чуть вытаскивая меч из ножен и готовясь к схватке. Но бывший капитан жестом придержал мой порыв. Айлен не ответила, но и дальше упорствовать не стала. Пропустила нас вперед и тихо выругавшись, пристроилась сразу за Бернардом так чтобы видеть, что происходит впереди. Вот только врага мы не интересовали. Двое божаков прижали пленника к стене, проулка один встал на стреме, то и дело нервно поглядывая в сторону стражника, вошивавшихся возле амбара, а главарь принялся задавать тому какие-то вопросы, одной рукой продолжая зажимать бедолаге рот, второй, поигрывая кинжалом, Да уж, тут бы явно пригодилось заклинание, усиливающее слух, если такое, конечно, тут есть. Внезапно главарь разжал рот пленнику и пристально уставился на него. Тот попытался дернуться и открыть рот, может быть, закричать, но с быстро сообразил, что происходит, и вновь зажал ему пасть, погрузив лезвие своего кинжала по самую рукоять в мягкую плоть живота бедолаги. «Это что они?» Айлин охнула и прикрыла рот рукой. Судя по тому, как позеленело лицо девушки, она только чудом не избавилась от части завтрака. «Делают? Работают!» Пожал плечами Бернард. «И слава всем богам, мы их пока не шибко интересуем!» Главарь еще раз разжал пленнику рот, но голова того уже поникла. Бедолага потерял сознание. Головорез сплюнул, а затем широким размашистым движением спорол тому брюшину. Из дыры в красной от крови рубахи вывалилась темная веревка кишок. Головорез отпустил бедолагу, и вся четверка почти сразу скрылась в сумраке проулка. Мы не поможем ему? Айлин шумно сглотнула и отвела взгляд от изувеченного тела. Там уже некому помогать сплюнул Бернард. «Идем!» «Разве что ты прокачал ветку некромантии», — покачал головой я, «хотя даже так от него толку будет немного. Дерьмо! Черт знает, что происходит!» «Не знаю, что такое черт», — задумчиво протянул Бернард, «но с остальным согласен. Да, и не спорь в следующий раз, когда тебе говорят «встань за спины!» Когда дела доходят до боя, любой миг может стоить тебе жизни». «Еще раз повторюсь». Девушка довольно быстро взяла себя в руки и продолжила гнуть свою не самую умную линию. «Я сумею о себе позаботиться». «Ага», — скептически хмыкнул я. «А вот сумеет ли после этого о тебе позаботиться, Вердон, Это большой, блин, вопрос. Не дури». У тебя нет ни доспехов, ни оружия, в случае чего ты сможешь поддержать нас магией. А вот если на тебя нападут, то, скорее всего, ты погибнешь и отвлечёшь на себя внимание, что закончится плачевно уже для нас. Вот научишься мечом махать, тогда и выёбывайся, а пока... Я хотел сказать «Захлопни варежку и не вякай», но вовремя себя отдёрнул. Похоже, капитан во мне потихоньку начинал брать верх над человеком, Вот только девушка не была солдатом, которым можно командовать, и такой тон мог привести к совершенно разным последствиям, либо к вспышке гнева, которая выльется в новый виток вражды, либо к слезам, и, честно говоря, хер его знает, что хуже. А пока не спорь, пожалуйста, потом, когда будет свободное время, мы обсудим, как ты сможешь помогать нам в бою. Бернард многозначительно хмыкнул. Ему явно не пришелся по душе столь тактичный подход. Правда, и возражать он не стал, но все равно не упустил возможности вернуть свои пять копеек. «Тебе бы, Генри, тоже не помешало бы подучиться махать мечом!» «Это мы тоже обсудим в свободное время», — отмахнулся я. «А пока давайте шевелить ногами, пока те ублюдки не заинтересовались уже нами». Дальнейший путь прошел без приключений. Народу на улицах было мало, да и те редкие зеваки, которые попадались нам на пути, старались как можно быстрее свернуть в сторону и затеряться в узких городских улочках. Но вот у ворот верхнего города нас ждал небольшой сюрприз в виде толпы из нескольких дюжин кметов. Люди стояли перед строем городской стражи и громко возмущались по поводу того, что их не пропускают дальше. Бойцы гарнизона, напротив, были молчаливы. Полтора десятка пикинеров выстроились в шеренгу и выставили пики вперед, направив их острия прямо на толпу. Перед строем стоял то ли десятник, то ли еще какой-то не шибко важный хрен – Временами, когда кметы затихали, он пробовал осадить их и заставить разойтись, но его голос сразу же тонул в новой волне возмущения горожан. «Интересно, пластиковые стаканчики уже пошли в ход», — хмыкнул я, пытаясь понять, как бы нам протиснуться к дому старосты, миновав эту толпу, лезть в нее откровенно не хотелось. Ладно, просто пораспихивать всех локтями — это говно вопрос, а вот найти потом того, кто срезал у тебя с пояса кошелек или сумку — вот это уже большая проблема. Не знаю, что это за такой стаканчик, — покачал головой Бернард, но вообще-то обычно, когда толпа доходит до предела, в ход идут дубье и камни, и тогда стражей приходится пускать людям кровь, чтобы как-то остудить их пыл. «Тогда давайте потропимся, пока и мы под раздачу не попали», — хмыкнула Айрин. Девушка была права. Толпа начинала снова распаляться, а некоторые особо ушлые мужики, преимущественно из задних рядов, начали понемногу искать, чем бы таким тяжелым можно запустить в стражников, пока, по счастью, на глаза им ничего стоящего не попадалось. Распихивая крестьян, мы все-таки начали пробиваться вперед. Делать это было непросто. Одну руку приходилось все время держать у кошелька, дабы его никто не снял, а второй распихивать мужиков в стороны, щедро раздавая им тычки и трещины. Крестьяне тоже не оставались в долгу, норовя зацепить меня то ногой, то кулаком. Пару раз им это даже удалось». И за чего бок, в котором еще пару дней назад зела сквозная рана, начинал противно ныть. Но основной урон принимал на себя Бернард. Бывший капитан перв впереди, как атомный ледокол, рассекая толпу. Мне осталось лишь не давать ей сопкнуться сразу за его спиной. Но внезапно Бернард встал, как вкопанный. Толпа тоже притихла, и в этой тишине отчётливо послышался лязкий скрежет, Опускай мои решетки ворот. Что-то будет, нервно хмыкнула Айлен. Будет, ответил Бернард. Айлен, вставай за мной. Генри, берись за меч. Сейчас начнется. Да вы совсем охуели, раздался крик из толпы. Уроды! Поддержал его другой возмущенный мужик. Народ, бей упырей! Толпа качнулась вперед, увлекая нас за собой. Качнулась и вновь замерла, как вкопанная, уперевшись в ощетинившийся пиками строй. Стражники больше не пытались увещевать бунтовщиков и не уговаривали их разойтись по домам. С той стороны послышалась лишь одна короткая команда «Марш!» Толпа качнулась назад. Над головой просвистел камень и с грохотом ударил по от одного из стражников. Следом за ним тут же полетел второй. Куда он угодил, бедолаги я не видел. Но, судя по болезненному вскрику, доспехи того уже не спасли. «Марш!» Раздались вскрики. Толпа вновь качнулась назад и едва не сбила нас с ног. Я рванул меч наружу и приготовился к драке. Но люди не обращали на нас никакого внимания. Вновь засвистели камни, а в руках у некоторых мужиков появилось дубье. Толпа вновь качнулась вперед. «Марш!» Раздались вскрики и стоны. Люди из первых рядов пытались отойти назад, уходя от ударов копий, а толпа сзади, наоборот, напирала. Началась свалка и паника. Меня чуть не сбила с ног чья-то широкая спина. Сбоку глухо ойкнула девушка, а спереди внезапно заорал Бернард Назад! Все назад, вашу мать! Разошлись, козлоебы недотраханные! Толпа замерла на мгновение, но и его хватило, чтобы бывший капитан успел расчистить вокруг себя небольшой свободный пятачок, свободного пространства и выдернуть на него насайлен. Это что еще за хер? послышался чей-то выкрик. «Да это те, скупалин, они со стражей!» «Да, те самые!» – рявкнул Бернард. «И вы уже видели, на что мы способны. И если вы думаете, что против вас у нас дрогнет рука, то вы сильно ошибаетесь. Расходитесь сейчас же, иначе крови прольется гораздо больше!» Толпа загудела. Слухи о том, что произошло возле куполина, уже успели разнестись по всему городу, как водится, обрастя по пути целым ворохом душераздирающих подробностей. И это вводило толпу в замешательство. Некоторые люди с самого края толпы и впрям начали расползаться по ближайшим проулкам, Остальные же колебались, не совсем понимая, что делать в сложившейся ситуации. Похоже, пришло время брать инициативу в свои руки. «Значит так!» Я вышел чуть вперед и опустил меч, не спеша убирать его обратно на пояс. «Народ, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы расходитесь по домам, после чего мы идем и договариваемся с Томашем, чтобы вас пропустили в старый город завтра или, в крайнем случае, послезавтра. Я сделал небольшую паузу, чтобы набрать воздуха в грудь. Либо через несколько минут тут будут мои люди, и тогда...» Мы вам таких пиздюлей отвесим! Мимо уха просвистел камень. Где-то позади раздался вскрик. Кто-то в толпе вновь заорал, что мы со стражей, нас надо пустить под нож. Но я его уже не слушал. Я медленно повернулся. Повернулся и посмотрел на залитое кровью лицо Айлин. Девушка держалась за левый глаз. Между ее пальцем неторопливо просачивались темно-алые струйки, на Бернарда, схватившего ее за плечи. Посмотрел и понял, что время дипломатии закончилось. Рубикон был проден, и после такого миром дело решить точно не удастся. Оставалось только одно — поговорить со взбешенной толпой на том языке, который она понимала лучше всего — на языке силы. Я медленно повернулся к замершим в ожидании крестьянам, повернулся и окинул их взглядом. На губы сама собой наползла кривая ухмылка. Несколько мужиков, стоящих в переднем ряду, нервно переглянулись и едва заметно попятились на несколько дюймов. Но и этого малозаметного телодвижения хватило, чтобы дать мне понять «пора атаковать». Пальцы сами собой сложились в щепотку, щелчок. На двух мужиках, стоявших прямо передо мной, вспыхнули рубахи. Вспыхнули почти одновременно. Толпа своим отшатнулась в сторону, пытаясь уйти подальше от огня. Я бросился вперед. Бросился и сбил двух неудачливых мужиков на землю, давая им возможность потушить пламя. Но смотреть, получится у них это или нет, не стал. Они меня больше не интересовали. Шаг, другой, прямо передо мной, перекошенная от страха рожа какого-то кмета. Латная рукавица с разгона врезается ему в живот, заставляя мужика сокнуться пополам. Вторая хватает его за волосы и со всей дури бьет лицом о колено. Разворот, окованный носок ботинка врезается второму в пах. Бок пронзает тупая ноющая боль. Но я не обращаю на нее никакого внимания. Сейчас не время. Рывок прямо перед лицом маячит чья-то бородатая рожа. Удар, край шлема рассекает ублюдку, нос и щеку. Мужик хватается за лицо и падает на мостовую. Хватают того, который стоял сразу за ним, и тяну на себя. Во взгляд из-за плещется страх». Раньше надо было бояться. Удар коленом в живот, рывок вперед, зубы вгрызаются в мягкую податливую плоть. Во рту стоит кислый привкус крови. Отбрасываю воющее тело ублюдка, разворачиваюсь и вижу перед собой пустоту. Толпа рассеялась, оставив после себя только несколько раненых, до да тех двоих, которых я поджег». Стражники уже сбили с них пламя и теперь помогали подняться на ноги. Я сплюнул. Вместе с кровавой слюной на землю выпал какой-то бесформенный темный сгусток с прилипшим к нему куском кожи. Кажется, в боевом запале я откусил тому бедолаге кусок уха. Да и хуй бы с ним, если честно. «Как она?» Поинтересовался у Бернарда я, поднимая с земли кренок Выронил его в пылу схватки и сам того не заметил. «Жить будет», – отозвался бывший капитан. Девушка тоже попыталась ответить, но вместо слов там получился лишь глухой невнятный стон. Правда, кровь остановить не поме... «Сейчас ее перевяжет лекарь!» К нам подбежал стражник, тот самый, который с утра в корчме подскользнулся на лошадином навозе. Кажется, его звали Алериком. Спасибо вам, парни, что помогли разогнать толпу. Если б не вы, то крови могло бы быть больше. Подбежал лекарь, сухощавый мужик, лет сорока. Серые глаза, морщинистая кожа, серая бородка клинышком. Он буквально силой вырвал Айлен из рук Бернарда и принялся осматривать рассеченную бровь. Рана оказалась не шибко страшная, но крови с нее натекло порядочно. Да и шрам, скорее всего, останется, если, конечно, тут нет какой-нибудь магии, которой его можно убрать. «У вас свой лекарь есть?» — поинтересовался знахарь городской стражи, промывая рану какой-то мутноватой жидкостью и промакивая по краям тряпкой. Девушка, стиснув зубы, терпела. «Есть, есть!» — кивнул я. Передайте ему, что нужно будет наложить швы и дать настойку тени мха, чтобы она побыстрее избавилась от последствий сотрясения. Так, на этом все. Знакарь заметным усилием затянул повязку у Айлен на затылке. Прошу меня простить, но меня ждут другие пациенты. «Еще раз спасибо, парни!» – кивнул нам Альрик. «Городская стража у вас в долгу, если чем-то...» «Как-нибудь в корчме проставитесь», – пожал плечами Бернард. «Что у вас тут вообще происходит?» «После того, что вы на постоялом дворе учудили, капитан сказал вам больше не наливать. Да если кого застукает с вами пьющим, плети и всыплет». Алерик виноват развел руками. «А что произошло, хер его знает. Говорят, ночью какие-то ублюдки сожгли целый квартал и перебили кучу народу». Кто они такие и откуда, никто не знает, но это еще полбеды. Слышал, что с утра трупы начали находить по всему городу. У кого-то вспород живот, у кого-то глотка, а теперь еще и вот эти мятежи начались. «Очень похоже на хорошо спланированную атаку», – покачал головой Бернард. «Кто-то хочет отвлечь стражу и замести следы своих преступлений». «Не знаю», – пожал плечами солдат. «Мое дело маленькое, ворота стеречь. А кто тут разбой учинил, пускай капитан и наши управители разбираются. Ну ладно, будьте. Удачи вам с вашим делом!» Стражник развернулся и побежал к своим. А у меня в этот момент перед разглядом вновь побежали строчки характеристик. «Навык дипломатия достиг 23 уровня. Получено 35 опыта». Навык «Рукопашный бой» достиг 8 уровня, получено 20 опыта. Навык «Пиромантия» достиг 13 уровня, получено 25 опыта. Навык «Атлетика» достиг 14 уровня, получено 25 опыта. Внимание! Вы повысили уровень и получили одно очко характеристик. Распределите его на один из следующих параметров. Сила, ловкость, выносливость проницательность, харизма. Так, сейчас определенно лучше вложиться в выносливость, чтобы не выдыхаться на первых секундах боя. В конце концов, далеко не всегда они будут такими скоротечными, как раньше. Да и в походе такой навык будет хорошим подспорьем. Выносливость повышена. Внимание! В связи с вашими последними действиями и большим уклоном в сторону дипломатии, вы получаете одно бонусное очко характеристик харизме. Характеристики персонажа. Сила – 3. Ловкость – 2. Выносливость – 2. Проницательность – 4. Харизма – 1. Количество жизней – 110 из 110. Запас сил – 54 из 72. До следующего уровня персонажа осталось 440 опыта. Получено 25 очков уважения в Вестгарде. Сейчас ваш статус чужак. До следующего уровня уважения осталось 10 очков. «Да уж», – подумал я, вытирая чужую кровь со своего лица. «Воистину я сама дипломатичность». «Ладно, чем дольше мы тут стоим, тем больше времени теряем. Надо куда-то двигаться». «Бернард, сможешь сопроводить Айлен к Вернону? С Томашем я сам переговорю». «Не лучшая идея», — покачал головой бывший капитан. «Во-первых, Томаш — это мой знакомый, а не твой. А во-вторых, сейчас на улицах работают эти упыри, с которыми вы враждуете» и мы станем для них очень легкой мишенью, если будем ходить поодиночке. «Всё в порядке», — с трудом выдавила из себя Айлен. «Бернард прав, это не лучшая мысль. До вечера я как-нибудь доживу. Всё в порядке, просто голова немного болит и как-то странно гудит». «Ладно, тогда пойдём. Времени у нас немного, да и на улице находиться небезопасно». Махнул рукой я и постучал в дверь дома старосты. Открыли не сразу. За толстой деревянной перегородкой послышались шаги, грохот бьющейся посуды и отборная ругань. И лишь затем с криком «Но кого это еще тут, блядь, нелегкая принесла?» появился раскрасневшийся Томаш. «Нас?» – я равнодушно пожал плечами, глядя прямо в маслянистые глаза неуклюжего толстяка. Тот еще несколько секунд помолчал, пытаясь осознать, что вообще происходит, а затем махнул нам рукой, мол, заходите. «Только быстро!» – сказал он, усаживаясь за стол. «У меня сегодня очень мало времени. По всему городу творится какая-то чертовщина. Так еще и снова вывели почти всю стражу». «Мы заметили», — хмыкнул я, усаживаясь напротив. «Некоторые из нас еще и ощутили на собственной шкуре». «Извиняюсь за этот бардак», — Томаш залпом осушил бокал с вином, «но я ничего не могу с ним поделать, пока мне не вернут хотя бы половину стражи. Остается только уповать на милость богов и на то, что завтра все само собой образуется. Ну да давайте к делу. Я вас позвал, чтобы предупредить». «О чем?» – прогудел Бернард. «Вами интересовались. Вчера вечером ко мне заглядывали некие...» Томаш зябко поежился. «Очень любопытные личности. Жуткие, я бы сказал. Расспрашивали они меня о том, что произошло возле купалин и где сейчас находятся виновные в этой заварушке. Я им солгал, мол, всех причастных передали в руки городского суда и о том, чтобы с ними поговорить, «Следует договариваться с нашим лордом, но не думаю, что эта ложь задержит их надолго. Слухи по городу расползаются быстро, и скоро каждая собака будет знать, что где, как и когда». Староста вновь замолчал, но потом все-таки добавил. «Будьте предельно осторожны. Я не знаю, кто это такие, но Чуйка подсказывает мне, что с ними лучше не связываться». «С нами тоже». Нервно ухмыльнулся я, вставая со стула. Что ж, если это все, то спасибо за сведения. Больше не смеем вас задерживать. Все, кивнул Томаш, берегите себя. И да, я все еще жду, когда вы наконец выловите тех ночных грабителей. Это, конечно, сейчас меньше из наших проблем, но с ней все равно надо разобраться. Обратно мы пробирались уже проулками. На главных улицах было слишком опасно. Все еще оставался риск вновь нарваться на ту толпу, которую мне удалось разогнать. И если в первый раз мне получилось сыграть на факторе внезапности, то во второй раз... Сомневаюсь, что это прокатит. Да и лишний раз попадаться на глаза с волков совсем не хотелось. Конечно, никто не гарантировал нам, что мы не нарвемся на них в городских трущобах, но шанс столкнуться нос к носу все-таки был пониже. Внезапно из-за угла вывалился какой-то оборванец. Вывалился и прислонился к стене и уставился на нас полубезумным, ничего не понимающим взглядом. Рука лифрикторно двинулась к мечу, но остановилась на полпути. Под маской из грязи и крови, облепившей лицо бедолаги, я узнал знакомые черты. Это был Ансельм. «Ансельм? Твою мать, где тебя нос?» «Они убили!» Голос лучника был хриплым, каркающим. Он начал медленно сползать по стене прямо на грязную мостовую. «Вырезали всех, до кого смогли дотянуться, и продолжают убивать!» «Нужно уезжать из города, уезжать как можно скорее».